Миддельтон и Поль, считавшие это неожиданное избавление от опасности в своем роде воскресением, терпеливо ожидали наступления времени, назначенного траппером, в непогрешимость суждения которого они снова уверовали. Доктор получил обратно свою записную книжку, немного пострадавшую от падения в траву, где она подверглась действию огня, и утешился в этом горе, неустанно записывая различные колебания света и тени, которые принимал за естественные явления природы. Между тем ветеран, в опытность которого так слепо верили, занимался тем, что старался разглядеть различные отдаленные предметы в те минуты, когда ветер развивал громадные столбы дыма, закрывавшие всю равнину. «Поглядите-ка хорошенько в ту сторону, друзья мои», сказал траппер после продолжительного напряженного наблюдения. «У вас глаза молодые и могут оказаться лучше моего никуда негодного зрения». Хотя было время, когда мудрый и храбрый народ имел основание хвалить мое зрение. Но эти времена прошли, и вместе с ними ушло и много верных, испытанных друзей. Увы, если бы я мог сделать какие-либо изменения в предначертаниях провидения. Я не могу сделать этого, да и всякие попытки были бы богохульством. Так как все на свете управляется мудростью, превышающий человеческую слабость. Но если бы я мог изменить что-либо, я сделал бы так, что те, которые долго жили в дружбе и любви между собой, и доказали бы, что они достойны быть вместе, так как страдали друг за друга и подвергались опасностям друг ради друга, чтобы они вместе покинули жизнь, если смерть одного – отнимает у другого желание жить. «Вы видите индейца?» — нетерпеливо спросил Мидлтон. Краснокожие и белокожие одно и то же. Дружба и привычка могут связать людей в лесах так же сильно, как в городах, и даже сильнее. Вот, например, молодые воины в прериях. Часто они выбирают себе друга — посвящают свою жизнь проявлениям дружбы и точно и верно исполняют свои обещания. Смертельный удар, нанесенный одному из них, оказывается обыкновенно смертельным и для другого. Большую часть моей жизни я прожил одиноким если можно назвать одиноким человека, который прожил 70 лет на лоне природы, где он мог каждое мгновение открывать свое сердце к Господу, не нуждаясь в очищении его от всяких забот и грехов, обычных в поселениях. Однако я всегда находил приятным общение с существами моего рода, и мне тяжело бывало расставаться с товарищем, если он был храбр и честен. Храбр, потому что в лесу трусливый товарищ взгляд старика нечаянно упал на рассеянного естества испытателя, может и короткую дорогу сделать дальней. А честен, потому что коварство скорее инстинкт, свойственный животным, чем свойство, присущее человеческому разуму. Но предмет, что вы видели, это был силу. Одному Господу известно, что станет с Америкой, где окончатся махинации и выдумки ее народа. В свое время я видел вождя, который некогда видел первого христианина, ступившего своей нечестивой ногой в область Йорка. Как изуродована красота степи за эти два поколения! Мои собственные глаза увидели свет на берегах Восточного моря, И я хорошо помню, как я в первый раз в жизни пробовал свое ружье, пройдя от дома моего отца до леса такое пространство, какое может пройти мальчик между восходом и закатом солнца, не затронув при этом ни прав, ни претензий никого, кто выставлял бы себя властелином над животными, водящимися в степи. Тогда природа была в полном блеске. И только узкая полоса между лесами и океаном была захвачена алчными переселенцами. А теперь, будь у меня крылья орла, они устали бы, прежде чем я пролетел бы одну десятую того пространства, которое отделяет меня от моря. На всем этом пространстве рассеяны города и села, фермы и проезжие дороги, церкви и школы, все выдумки и дьявольские ухищрения человека. Я знал время, когда появление на границе нескольких краснокожих вызывало смятение в целых провинциях. Мужчины вооружались, посылали в отдаленные места за войсками, возносили молитвы, женщины кутались, большинство жителей лишалось сна. Потому что иракезы выходили на путь войны или проклятые Минго брались за Тамагавки. А теперь... Страна посылает свои суда в чужие земли, чтобы сражаться там. Пушек больше, чем прежде бывало ружей. А в случае нужды всегда можно вызвать десятки тысяч дисциплинированных солдат. Такова разница между областью и государством, друзья мои. А я, жалкий и старый, дожил до того, что вижу все это». «Ни один разумный человек не может усомниться в том, что вы видели, как переселенцы снимали сливки с поверхности земли и брали мед у природы, старый траппер», — сказал Поль. «Но вот Элен беспокоится насчет Сиу. А теперь, когда вы отвели душу, высказавшись откровенно, то если укажете мне направление полета, Рой снова снимется с места». «Что вы говорите?» Я говорю, что Элен начинает тревожиться, а так как дым начинает подниматься с равнины, то не было бы благоразумно попробовать бежать. Мальчик говорит разумно. Я забыл, что мы посреди бушующего огня, и что силу окружают нас, словно голодные волки, подстерегающие стадо буйволов. Но когда в моем старом мозгу встают воспоминания о давно прошедших временах, Я забываю то, что происходит в данную минуту. Вы правы, дети мои. Пора двигаться в путь. И вот тут-то начинаются затруднения. Легко избежать огня, потому что это только бушующая стихия. Не особенно трудно сбиться следа свирепого медведя, потому что он действует по инстинкту, который как научает, так и ослепляет его» но гораздо труднее заставить бодрствующего Титона закрыть глаза, потому что все его дьявольские проделки поддерживаются разумом. Несмотря на то, что старик ясно сознавал все трудности задуманного предприятия, он решительно и быстро принялся за выполнение его. Закончив наблюдение, прерванное печальными блужданиями его ума, он дал товарищам знак «садиться на лошадей». Лошади, все время стоявшие пассивно и дрожжа среди бушующего пламени, приняли свою ношу с явным удовольствием, служившим благоприятным предзнаменованием для их будущей деятельности. Трапер предложил доктору сесть на свою лошадь, так как решил идти пешком. «Я не привык путешествовать на чужих ногах», — объяснил он, — «и ноги у меня устали от безделья. «К тому же в случае, если бы мы наткнулись на засаду, что весьма возможно, лошади легче будет бежать с одним человеком на спине, чем с двумя. Что же касается меня, не все ли равно, кончится моя жизнь одним днем раньше или позже? Пусть титоны возьмут мой скальп, если угодно Господу. Они увидят, что он покрыт седыми волосами», а никакое человеческое коварство не может лишить меня знаний и опыта, от которых они посидели. Так как никто из нетерпеливых слушателей не собирался, по-видимому, оспаривать это распоряжение, оно было принято молча. Доктор пробормотал несколько печальных восклицаний по адресу потерянного Азинуса Но был слишком доволен возможностью поддержать свое бегство четырьмя ногами вместо двух, чтобы долго отказываться. И через несколько минут охотник за пчелами, никогда не запаздывавший в подобных случаях, заявил, что все готовы к отправлению. «Теперь взгляните туда, на восток», — сказал старик, идя впереди всех по почерневшей и еще дымившейся равнине. Ну, нечего бояться простудить ноги, идя по такой дороге. Взгляните-ка на восток, и если увидите белое блестящее пространство, блестящее словно полоса полированного серебра среди просветов дыма, то знайте, что это вода. Там течет прекрасная река. Мне показалось, что я увидел ее, но на ум пришли другие мысли, и я потерял ее из виду. Это широкая, быстрая река, похожая на многие другие реки, сотворенные Господом в этой пустыне. Здесь можно видеть природу во всей ее пышности, за исключением деревьев. Деревья для земли, что плоды для сада. Без них не может быть ничего приятного или вполне полезного. Но теперь глядите во все глаза, не увидите ли этой полосы блестящей воды». Мы будем в безопасности только тогда, когда она будет протекать между нашими следами и зоркими титонами. Последних слов было достаточно, чтобы глаза всех спутников траппера устремились с полнейшим вниманием в сторону, откуда можно было увидеть желанную реку. Имея это в виду, отряд ехал в глубоком молчании потому что старик предупредил их о необходимости быть осторожными, так как они въехали в облака дыма, клубившегося массами, словно туман вдоль равнины, в особенности в тех местах, где огонь встретил лужи стоячей воды».